Глава 25. Кара косилась на меня с опаской, а танша с легкой ухмылкой, когда мы укладывались на ночь. Но я все еще не готов был расстаться со своим бонусом на этом особо неприветливом и опасном этаже в незнакомой нам гостинице для монстров. Какое-то дурное предчувствие не давало мне расслабиться. Казалось, словно кто-то пристально следит за нашим продвижением, так что я сгреб Шант в охапку, слегка потискал для проформы и вскоре забылся тревожным сном. Открыв глаза, я увидел над собой ясное голубое небо. Мысли в голове проплывали медленно и вальяжно, не желая оформляться в нечто логичное и удобоваримое. Я присел, чувствуя под руками мягкую травку. Вокруг меня раскинулась идиллическая пастораль, плавающая в немного смазанных красках. Сочный зеленый ковер невысокой травки – Аккуратный лесок на горизонте и мягко журчащая речушка рядом. От такой картины, напоминающей стандартную прилизанную заставку винды, становилось тошно. Мимо меня пронесся прохладный порыв ветра, напомнивший почему-то пробегавший слабый сквозняк в помещении штаба Толедо Урс, когда я общался с гоблиным командиром. На пригорке вдруг возникло переливающееся сияние, спустя всего пару секунд оформившаяся в парящую женщину красотой не менее эпического ранга. «Ба! Да это ж знакомая рыжуля! Значит, я снова во сне! На сей раз не уйдешь!» Я шустро подбросил себя вверх и ринулся в сторону рыжей фигуристой красотки, выдвинув руки вперед. Лицо женщины почему-то исказилось в гримасе ужаса. Не успел я пробежать и половину разделяющего нас расстояния... как дамочка испарилась, пропав из вида. «Опять облом!» – высказался я в сердцах, остановившись. Спустя несколько мгновений над зеленым лугом появилось бесформенное пятно света. «Как ты смеешь, смертный! Разве ты не понял уже, кто я такая?» «Симпатичная обломщица!» – вздохнул я, уныло глядя на неказистый фонарь. «Твоя наглость не знает границ, Эдуард Зимин!» Ты, первый на моей памяти, кто в трезвом состоянии и здравом уме ведет себя с богиней подобным образом». «Мне алкоголь для разогрева не требуется, тут ты права». «Так чего тебе опять от меня надо?» Мне показалось, что пятно света возмущенно умолкло, хоть я и не мог особо различить какие-либо эмоции на нем. «Я вроде бы дал понять, что меня твои предложения особо не интересуют. Разве что ты меня замотивируешь каким-то образом». «Не дерзи, смертный!» Личное посещение богиней – честь, которой удостаивается не каждый. «Ладно, ладно», – поднял я руки. «И что же великой богине нужно от жалкого смертного? Если ты вступишь в Орден Вечной Ночи, то окажешься на особом положении. Станешь выше рядовых членов Ордена и других смертных. Ты возвысишься, получив небывалую силу. Я предлагаю тебе божественные навыки, которые в разы лучше жалких подачек Эона». То есть я должен буду отказаться от моих текущих божественных навыков? И что же я получу взамен? Взамен я подберу тебе достойный дар. Возможность становиться неуязвимым. Великую силу, чтобы разить любого врага с одного удара. Или, быть может, способность парить высоко в небесах. Звучит заманчиво. Не покривил я душой. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что же богиня потребует взамен от бедного странника? Ничего. Совсем ничего? «Ты всего лишь не должен ничего делать с испытаниями обелиска Пяти Сердец, а также покинуть земли монстров. Взамен ты получишь другие, более достойные охотничьи угодья и возможность быстрого роста. Множество прекрасных дев будут в твоем полном распоряжении. Благодаря новым навыкам ты быстро взберешься на вершину. Разве не этого ты желаешь на самом деле? Ох ты ж, прям соловьем разливается!» Сахарный торт в густом сиропе в рот пытается пропихнуть. Но я не люблю приторные сладости. Нельзя ли получить новые бонусы, не теряя старых? Привык я к ним. Тебе придется решить, на чьей стороне остаться, Эдуард. Я усмехнулся. Я останусь на той же стороне, на которой был всегда. На своей. Таков твой ответ, человек. Кстати, у нас тоже есть вакантное местечко. Не желаете вступить к нам в пати, мисс Эри? На несколько секунд повисла гнетущая тишина, которую затем прервала моя собеседница. «Ты сделал неверный выбор, Эдуард Зимин!» С этим не самым радужным напутствием пятно пропало, а краски фантомного мира принялись тускнеть и размываться, закручиваясь в спиральный водоворот, стирая стелющуюся травку, полноводный ручей и густую листву деревьев. «Фух!» – очнулся я в кровати, тяжело дыша. Эд? Донеслось от сонной шантри рядом. «Все в порядке», — пробормотал я. «Просто кошмар приснился». Уткнувшись девушке в район шеи сзади, я зарылся в приятно пахнущие фиолетовые волосы. Конечно, до наших напичканных ароматизаторами средств здешним шампунем и мылу далеко, но даже так пахнет вкусно. Было бы эпично заиметь в свой гарем целую богиню. Но, в конце концов, у меня уже есть три богини в пати, Обойдемся без дополнительных рыжих стервозин. А то карамелька устроит несладкую жизнь сундеристой конкурентке. Впрочем, пока что я не мог с уверенностью сказать, есть ли у Эри положительная сторона в принципе. В отличие от светлой, чей характер стал мне ясен, если не сразу, то достаточно быстро. Слишком мало у нас с Эри было возможностей для общения. Утром за нами не явилась гестапо в пыльных шлемах, так что уже неплохо». А то вдруг мы случайно нарушили какую-то местную неписанную заповедь, как это было в красном приюте. Еда у монстров была слегка странноватой. В основном в меню присутствовала обезьятина, поскольку именно она добывалась на этаже. К слову, функционал маски позволял спокойно сдвигать ее бок, чтобы перекусить, хотя в таком виде держалась она не столь надежно на лице. Скрывающие маски носили и монстры, хотя это скорее было исключением из правил. Так что на нас косились, но чаще принимали за маскирующихся монстров, которые не хотят выдавать свое присутствие в крепости. Помимо приматов, в южной части зикуратов Безмолвия обитала нежить, которой мы не видели ни в Краенгасте, ни в Толедо Урс. Случайный монстр-кошак, с которым мы разговорились за завтраком, поведал нам про ситуацию с нежитью. К слову, кажется, он принял эльфиек в масках за арчанок, Хотя их молочные железы по размерам едва подходили под стандарты данного племени. Впрочем, серая вуаль скрывала очертания. Из его рассказа я сделал вывод, что гонимые всеми мертвяки оказались изгоями даже среди изгоев. Другие монстры относились к разумной, пробужденной нежити отрицательно. Ходили разные страшные слухи насчет способов их размножения. Тем не менее, монстры заключили с ними союз на определенных условиях. Нежить защищает проход из декуратов безмолвия на девятнадцатый этаж, хребты забвения. Взамен монстры позволяют им свободно жить, или не жить, в своей части этажа. Им также необходимо быстро качать уровни развития, как и всем разумным в подземелье. Поэтому периодически большие группы нежити бродили по этажам монстров в поисках охотничьих зон. Свою сущность они, как и мы, скрывали под масками, дабы не вызвать отторжения у случайных путников. Короче, нежить мало кто любил. Поселение нежити у южного прохода называлось Айронхирт или аванпост нежити. К слову, похожее на именование и у кошачьей деревни в раскаленной саванне – Исколхирт. Кошак на местном наречии звучит как Искол, а нежить, соответственно, Айрун. Идти к аванпосту нежити желания ни у кого не возникало. Поселение у них маленькое, слабо развитое в торговом плане. Положительная ачивка нежити на удлинение времени воскрешения не является для нас критичной. Мы еще толком к кривым рожам и странным телам монстров не привыкли. Общаться с ходячими разлагающимися трупаками и скелетами тем более не хотелось. Теперь, имея связь с Толедо Урс, мы спокойно покинули крепость, отправившись на фарм. Кристаллов с деньгами израсходовали мы прилично, так что поправить немного финансы не помешает. Но и раз уж пробужденные макаки местным не нужны. так хоть врага приматов прокачаем. Теперь уже я достал Сциллу вместе с экипажем из Кольца Обладателя, активировав один из пунктов в интерфейсе. Питомец соскучился по мне, поскольку в крепости мы ее из-за размеров не выпускали на волю. Не знаю, как тому у Варанихи внутри артефакта текло время, но оно явно проносилось ним С мысленным управлением разобрался достаточно быстро. Достаточно было подумать «Сцилла», «Команда» и дать какой-либо приказ. Чего-то сложного питомец не понимал, но простые поручения выполнял. «Ну-ка, отправь ветерок в карамельку», — попросил я мысленно. Горный варан исполнил все в точности, направив воздушный поток снизу на эльфийку. Латная юбка тяжелые гиды, несмотря на свой вес, легко задралась, обнажив стройные ножки. «Эй!» — кара удержала полы юбки руками. «Прекрати баловаться!» «Это не баловство!» «А тестирование новой системы передачи команд и общей сообразительности питомца?» Откликнулся я. «Ну, конечно. Если ты продолжишь тестирование на мне, то кое-кто другой провалит тест на сообразительность», показала мне карамелька-кулак, который в латной перчатке выглядел более чем грозно. «Ничего не поделаешь. Шантри с Натахой носят штаны, поэтому их не так интересно использовать в роли подопытных». Разобравшись с новыми способностями по управлению Петом, мы устроились в экипаже. Я уселся сзади на свое привычное место и дал команду с цилли трогаться, чтобы при этом она выбирала более ровные участки дороги. В принципе, из-за открытости повозки даже с заднего ряда открывалось достаточно обзора впереди. Можно и танше кольцо передавать на время пути. Но пока мне самому хотелось поуправляться с Маунтом. Вблизи Толеда Урс наблюдался натуральный аншлаг из авантюристов. Чем дальше мы отъезжали, тем свободнее становилось. Спустя примерно 8 километров мы решили остановиться на фарм. Мы зачистили один небольшой зиккурат для разогрева, используя простые жесты руками для обозначения команд. После обновок мы сильнее в разы не стали. Разве что Кара стала танковать чуть лучше с новыми редкими элементами. Ну и, конечно, теперь со Сцилой стала управляться гораздо проще с помощью мысленных приказов. Я направлял ее держать одного-двух противников в помощь танку, либо, если танша принималась за мобов-стрелков, отправлял поддержку к ней. Либо сам добивал сциллы и некоторых монстров, у которых после моих заклинаний оставалась капля ХП. Зачистив зону, мы сели обратно в экипаж и неспешно покатили по дальней окружности этажа, выискивая более ценные руины. По идее, с зачистки данжа на данном этаже можно выйти в плюс на полсотни серебра. А если вдруг прокнет навык, сундук или драгоценная жила, и того больше. По мере спуска на глубину в руинах начинали попадаться серебряные, золотые и адамантиевые жилы. Когда я поинтересовался, не оказывает ли столь частый фарм дополнительной денежной массы влияния на экономику, Танша задумалась и пояснила, что серебро и золото используются при изготовлении оружия и брони, в том числе из сплавов. Серебряный меч обычно относится к редкому рангу. Так называемая местная сталь имеет свою природу изготовления. из железа с некоторыми примесями, в том числе адамантия, самого крепкого и ценного материала в подземелье, известного на данный момент. Соответственно, на неудачные попытки производства экипировки или из-за утери в бою, либо от израсходования прочности, уходят значительные объемы добываемых денежных ресурсов. Могу лишь предположить, что развитые ИИ-подземелья каким-то образом держит всю систему в равновесии, так что инфляция металлических денег или недостатка ресурсов не происходит. Мы встречали и других ездоков-авантюристов на питомцах, которые разъезжали по этажу в поисках руин. Однако занятие это было не таким уж и эффективным. На других этажах для определения входа в данжи порой требовалась старательность и неторопливость. Здесь же входы в зикураты могли находиться на совершенно случайной стороне света, так что можно легко пропустить нужное место. И цвет камня пирамиды не всегда показатель. Ходили также слухи, что подземелье поощряет тех, кто охотится честным путем, а не шастает только в поисках данжей. Однако и нам, колесящим в удобной повозке, тоже вскоре улыбнулась удача. Я быстро вынес вход копьем, и мы влетели в руины среднего размера, принявшись выносить бездушных. Со сциллой, управляемой мной, стало немного проще отбиваться от заходящих с тыла монстров. Мы достигли второго этажа и вгрызлись в оборону нового отряда четырехруких горил с ревущими обезьянами. Все шло достаточно ровно, до тех пор, пока мои волосы снова не растрепал неприятно холодный ветерок. Сзади нас показалась новая четверка мобов, и я перекинул Сциллу на них, дав команду сагрить и увести от нас. Танша переметнулась следом к нам в качестве поддержки. Мы с Шантри сместились к стене, оказавшись меж двух небольших групп мобов. Внимательно следя за горелой сзади, я отправил облако осколков и добрал усиленного монстра, которого ранее слегка покоцала ящерка, после чего почувствовал, как меня потянули за рукав. Обернувшись, я увидел крайне обеспокоенный взгляд Шантри. Гномка указала в сторону Кары, что-то произнеся. Но, конечно же, ее слова потонули в вязкой тишине руин. Я взглянул на эльфийку, которая почему-то принялась отступать. Хотя четверых мобов ранее ей удавалось сдерживать достаточно долго. Карамелька заблокировала одну из атак щитом, и ее здоровье, и так уже ополовиненное, просело сразу на 14 пунктов, что было раза в два 3 больше, чем я помнил по данным монстрам. И вроде бы дебаф ослабления защиты никакие шаманы на нашего танка не бросали. Я сразу переключил внимание на ее противников, переведя прицел на ближайшую гориллу. Кара продолжала отступать, стараясь не оставаться в окружении сразу нескольких необычно сильно дамажащих врагов. Однако ее здоровье все равно опускалось слишком быстро. Кара в промежутке выпила даже редкое зелье, но и это не спасало. Я успел вывести одну обезьяну и продамажить еще одну, после чего направился вперед, дабы использовать свой покров и прикрыть напарницу, но немного не успел. Воздушный удар от ревущего монстра необычайной силы врезался в грамотно выставленный карой щит, однако все равно нанес чудовищный по меркам мободамаг. Здоровье защитницы достигло нуля, и она исчезла в свечении. «Проклятые макаки!» — рыкнул я, но мое ругательство потонуло в безмолвии курата. Я не понимал, что происходит, но явственно ощущал, что это нечто очень нехорошее. Крит у мобов может пройти раз, ну, два... но не активироваться с каждой атакой. Тем более критический удар добавляет не столь много дамага. Две гориллы и один ревущий переключили свое внимание на меня и успели пару раз ударить по ледяной защите, пока я не перевел сциллу на них. Судя по логам, по мне у них проходил вполне обычный урон. Что за чертовщина здесь происходит? Мы справились с оставшимися монстрами, и, матерясь про себя, я достал свиток воскрешения. Если нам и дальше будет так вести в здешних руинах, то лучше вернуться на семнадцатый или даже четырнадцатый этаж». «Нет доступных целей поблизости». «Что?» — воскликнул я молча. Свиток воскрешения на отрез отказывался видеть павшую на наших глазах карамель Диворсен. «Какие нахер баги в такие моменты?» — крикнул я в тишину. Я передал свиток, стоящий рядом Шантре и жестами показал, что ей надо использовать воскрешение. На лице гномки отразилось отчаяние. «Нет, я не вижу карамель в списке. Что нам делать?» Получил я нерадостное сообщение от нее через кольцо партнера. «Это твоих рук дело, рыжая паскуда!» Крикнул я во все горло. Пронизывающий ветерок пронесся сквозь нас, вымывая последние надежды на положительный исход нашей вылазки в данж. Мне показалось даже, что я услышал далекий смех, хотя в Зикурате, разумеется, царила тишина. Подземелье будто решило поиздеваться над нами. Вдруг в интерфейсе появилось новое уведомление. «Я ведь предупреждала тебя, Эдуард. Выполни мои требования, и я верну тебе твою дорогую подругу». «Сначала верни, потом поговорим!» Попытался я начать торг, испытав некоторое облегчение. По крайней мере, моя карамелька не отправилась на перерождение, хотя ситуация в целом, конечно, не радовала. «Не торопись, Эдуард. Душа эльфы в моих руках. Для начала ступай в хребты забвения». «Да будь ты проклята!» — произнес я в никуда.